Глава шестнадцатая В это утро на скотном дворе церковной усадьбе царила невероятная суматоха. Мясник изо рта только что заколол под навесом матье Борова Дезире. Пока из Борова выпускали кровь, Дезире в восторге придерживала его за ноги, целовала его в спинку, чтобы ему было не так больно, и приговаривала, что ведь надо же его заколоть теперь, когда он стал таким жирным. Никто лучше её не умел одним ударом топорика отрубить голову гусю или ножницами проткнуть горло курице. Её любовь к животным отлично уживалась с таким кровопролитием. Это необходимо, говорила она. Надо же освободить место для подрастающих малышей. Дизире была очень весела. Барышня ежеминутно ворчала Теза. Вы ещё заболеть, подумаешь, чему тут радоваться, боров за короли. Вы так покраснели, будто целый вечер плясали. Но Дезире хлопала в ладоши, вертелась, носилась взад и вперёд. Теза же, как она сама выражалась, ног по собой не чуяла. С шести часов утра она только и делала, что волочила свою громадную тушу с кухни на скотный двор и обратно. Ей предстояло приготовить колбасу. Она взбивала кровь в двух огромных мисках на самом солнцепёке. Так ей вовек не кончить. Барышня каждую минуту тормошит её по пустякам. Надо сказать, что в тот самый час, когда месник колол Матте, Дизире испытала ещё одно сильное волнение. Войдя в конюшню, она тут же заметила, что корова Лиза вот-вот отелится. Дизире от восторга совсем потеряла голову. "Один уходит, другой приходит", кричала она, подпрыгивая и кружась на одной ноге. "Да погляди же, Теза! Было 11 часов. Минутами из церкви доносилось пение." Можно было разобрать смутный шёпот каких-то печальных голосов, бормотания молитв, отдельные выкрики на полный голос с обрывки латинских фраз. «Да иди же!» — в двадцатый раз повторяла Дезире. «Мне пора звонить!» — ворчала старуха. «Так я никогда не кончу! Что вам ещё угодно, барышня?» Но ответа Дезире Теза не расслышала. Она тут же набросилась на кур, которые целые стаи припали к её мискам и жадно пили из них кровь. Она в ярости разогнала кур ногами, потом накрыла обе миски и проговорила. «Ну вот, вместо того, чтобы весь день мучить меня, вам бы, барышня, лучше присмотреть за этими разбойницами. Если дать им волю, вам колбасы, как своих ушей, не видать, поняли?» Дизера смеялась. «Вот велика беда, если и куры попьют немного крови. Только жирнее будут. Пусть и лучше Теза поскорее сходит к коровушке». Но Теза только отмахивалась. «Мне пора идти звонить». Скоро гропы несут из храма, слышите? В эту минуту голоса из церкви стали слышнее и приняли какой-то мрачный оттенок. Очень явственно стал доноситься звук шагов. Да нет, ты посмотри, настаивала Дизире, подталкивая Тезу к конюшне. Ты мне скажи, что тут надо делать? Корова лежала на соломенной подстилке. Она повернула голову и следила за ними своими большими глазами. Дизире уверяла, что Лизе верно что-нибудь нужно. Нельзя ли ей как-нибудь помочь, чтобы она поменьше страдала? Те зажала плечами. Разве животные не умеют обходиться своими силами? Не надо только их мучить, вот и всё. Наконец ей удалось отделаться от девушки и направиться к резиденце. Однако, проходя под навесом, она снова закричала. Смотрите, смотрите! Те зажала кулаки. Ах ты мерзавка! Под навесом ногами вверх на спине лежал заколтый Матти. Его должны были начать коптить. На шее борова зияла совсем ещё свежая рана, и кровь из неё стекала на землю. А маленькая, хорошенькая, белая курочка подклевывала капельку за капелькой. Подумаешь, она лакомится, просто сказала Дизере. Она нагнулась, похлопала Мати по жирному брюху и прибавила: Ну, ну, толстячок, ты ведь частенько воровал у них похлёбку. Теперь они могут слегка поклевать твою шею. Теза праворно скинула передник и обернула им шею Борова, после чего заторопилась и исчезла в церкви. Главная входная дверь заскрепела на своих ржавых петлях. Волна голосов понеслась по воздуху под безмятежными лучами солнца, и в то же время мерно зазвонил колокол. Дизире, которая всё ещё стояла на коленях перед Боровым, похлопав его по брюху, подняла голову и не переставая улыбаться, прислушалась, а потом, увидев, что она осталась одна, Осмотрелась вокруг украткой, проскользнула в конюшню и захлопнула за собой дверь. Она пошла помогать корове. Маленькая калитка кладбища, которую захотели раскрыть Настя, чтобы пронести гроб, повисла у стены на одной петле. На пустыре среди сухих трав спало солнце. Погребальное шествие двигалось с пением последних стихов осмелился. Наступило молчание. Вечный покой даруй ей, Господи. Торжественным голосом возгласил Аббат Муре. «И свет вечный да светит ей!» Подхватил брат Арканжа, сподвывая вместо певчего. Впереди шёл в стихаре Винсан. Он очень высоко держал обеими руками огромный медный, некогда посеребрённый крест. За ним шествовал Аббат Муре, бледный, в чёрной ризе. Голову он нёс прямо, пел твёрдо, губы его не дрожали, глаза были устремлены вперёд. При дневном свете зажжённая свеча в его руке казалась горящей капелькой. В двух шагах, почти задевая её, двигался гроб аллибины, которые несли на выкрашенных в чёрный цвет насилках четверо крестьян. Из-под слишком короткого сукна, плохо прикрывавшего гроб со стороны ног, высовывались свежевыструганные еловые доски, сколоченные гвоздями с медными головками. Поверх покрова набросаны были цветы взятые прямо с постели усопшей, пригоршни белых роз, гиацинтов и туберос. «Осторожней вы!» — крикнул брат Арканджа с крестьяном, который немного наклонили носилки, чтобы не зацепиться ими за решетку. «Так вы свались и все на землю!» И он придерживал гроб своей толстой ручищей. За отсутствием второго причетника он нес крапильницу, он же заменял и певчего, полевого сторожа, который не мог прийти. «Ну и вы тоже входите», — сказал он, обернувшись назад. Поодаль двигалась другая погребальная процессия, провожавшая ребёнка Розали. Он умер накануне в конвульсиях. Тут были мать, отец, старуха, брюше, Катрины, две рослые девицы, Рыжая и Лиза. Они-то и несли гробик, держа его за края. Голоса внезапно смолкли. Снова наступило молчание. Только всё так же неторопливо и горестно звонил колокол. Процессия прошла через всё кладбище, направляясь к углу, образованному церковью и стеною скотного двора. Прыглые стаи кузнечиков и ящерицы торопливо забирались в щели. На тучной землёю этого уголка ещё висело удушливое тепло. Хруст травы под ногами идущих походил на приглушённое, подавленное рыдание. "Станьте тут", сказал монах и переградил путь девушкам, нёшим гробик. Ждите своей очереди, нечего вам путаться у нас под ногами. Молодые крестьяне опустили гробик с малюткой на землю, разолив фортунеи и старух обреше, остановились посреди кладбища, а Катрин потихоньку пошла за братом Архангелом. Могила Альбины была выротана левее от могилы аббата Кафенна. Белая плита, которая казалась на солнце усеянной серебряными блёстками, среди дёрна зияла свежевырытая яма. Через ее края перевешивались надломленные стебли высоких трав. Какой-то цветок упал на самое дно, обогрив красными лепестками черную землю. Когда Аббат Муре вплотную приблизился к могиле, мягкая земля поползла под его ногами, и чтобы не свалиться в яму, ему пришлось отступить. «Азъесю!» — затянул он громким голосом, покрывая жалобный колокольный звон. Во время лития... Присутствовавшие невольно украдкой поглядывали на дно пока ещё пустой ямы. Винсан, воткнувший крест у подножия могилы, напротив священника, оалкивал ногою в яму комочки земли и развлекался, глядя, как они падают. Катрин, спрятавшись за ним, смеялась и наклонялась вперёд, чтобы лучше видеть. Крестьяне опустили носилки на траву, они расправляли затекшие руки, и брат Арханжес тем временем приготовил кропильницу. Сюда, Варио, — закричал Фортюне. Большой чёрный пёс, начавший было обнюхивать гроб, неохотно вернулся к хозяину. «Кто взял с собой собаку?» — закричала Розали. «А чёрт её знает, сама увязалась!» — ответила Лиза, смеясь из-под тяжка. Вокруг маленького гробика шёл в полголоса общий разговор. Отец и мать минутами совсем забывали об этом гробике, но затем замечали его у своих ног и тут же умолкали. «А папаша-бамбус не хотел прийти?» Спросила рыжая. Старуха бреше подняла глаза к небу. Он вчера, как маленький, умер, грозился всё переломать, пробормотала она. Нет, не добрый он человек. Прямо при вас разоли могует сказать. Он чуть было не задушил меня. Всё орал, что его обокрали, и что он отдал бы любое хлебное поле, лишь бы младень спомер за 3 дня до свадьбы. Как было это угадать? проговорил с хитрым видом верзило Фортунея. Ну и пусть себе старик злиться. прибавила Розали. А мы всё-таки повенчены. Они улыбнулись друг другу над маленьким гробом, и глаза их заблестели. Лиза и Рыжая подтолкнули друг друга локтем. Все снова сделали серьёзными. Фортуне подняла комок земли и хотела отогнать Варию, рыскавшего меж старых надгробных плит. Ах, сейчас всё будет кончено, тихо вздохнула Рыжая. А Батмуредд читал перед могилой Альбины де Профондес: Потом он медленными шагами приблизился к гробу, выпрямился и с минуту глядел на него не моргая. Казалось, он вырос. По лицу его разлилось ясное спокойствие, весь он как-то преобразился. Он наклонился, взял пригоршню земли и крестообразно посыпал ею гроб, а потом отчётливо, не проглатывая ни единого слова, возгласил: "В землю свою возвращаешься, откуда был, и дух отходит к Богу". который дал его. Помолявшись, он прошёл, трепёт. Лиза подумала и с унылым видом проговорила: "Всё-таки это не весело, как вспомни, что все мы там будем". Брат Архангел сподал священнику кропильницу, тот несколько раз помахал ею над гробом и пробормотал: "Да почиет в мире". Аминь. Разом ответили Винсан и монахи, один таким тоненьким, а другой таким низким голосом, что Катрин Чтобы не разродиться хохотом и засунула себе в рот кулак. "Нет, не весело", продолжала Лиза. "Я никого-то нет на её похоронах. Мне будь с нас на кладбище было совсем пусто". Говорята на руке на себя наложила, заметила старуха-брыша. "Да, я слышала", перебила рыжая. "Монах не хотел, чтобы её погребали по-христиански, но господин Кюре ответил, что вечная жизнь уготована всем". Я стояла рядом, «Ну уж философ-то мог бы сюда прийти!» Но тут Розали заставила их умолкнуть. «Эхе, глядите, вот и философ!» — прошептала она. Действительно, в эту минуту на кладбище входил Жан Берна. Он прямо зашагал к группе, стоявшей вокруг могилы. Он шёл всегдашней, своей молодцеватой, такой гибкой и совершенно беззвучной походкой. Подойдя же, остановился позади брата Арканжиаса, и несколько мгновений казалось... впивался глазами ему в затылок. Потом, пока аббат Муре заканчивал свои молитвы, преспокойно достал из кармана нож, раскрыл его и одним ударом отсёк монаху правое ухо. Никто не успел вмешаться. Брат Арканджиаз взвыл. «Левая, в другой раз!» — невозмутимо сказал Жан Берне и бросил ухо на землю. И ушёл. Все до того остолбенели, что даже не стали преследовать его. Брадер Канжа с бесильно опустился на кучу свежей земли, вырытой из могилы, свернул свой платок жегутом и приложил к ране. Один из четырёх крестьян, нёсший гроб, хотел отвезти его домой, но он о на жестом отказался. Он остался на месте и вгрюмо ждал минуты, когда любину опустят в могилу. "Ну вот, и наш черёд", с лёгким вздохом сказала Розале. Между тем, абат Мура замешкался у могилы, глядя как носильщики обвязывают гроб Альбины верёвками, чтобы спустить его без толчка. Колокол всё звонил. Но Теза должно быть устало, ибо удары падали в разброд, точно раздражённые продолжительностью обряда. Солнце уже пригревало сильнее, тень от пустынника медленно двигалась по поникшим могильным травам. Аббат Муре отступил, чтобы не мешать могильщикам, и взгляд его упал на мраморное надгробие Аббата Кафена, священника, некогда любившего и теперь мёрно покойвшегося под дикими цветами. Вдруг, как раз в то время, когда гроп на подскриповавших узлами верёвках опускался в могилу, со скотного двора за стеной донёсся ужасающий шум. Заблеяла коза, захлопали крыльями, защёлкали клювами утки, гуси и индюшки, как по команде заклохотали куры, точно все разом снесли по яйцу. Рыжий петух Александр испустил трубный звук. Стало даже слышно Как прыгали кролики, сотрясая доски своих клеток, и покрывая всю эту шумную многоголосицу населения скотного двора, раскатился звонкий девичий смех. Послышался шелест юбок, и внезапно показалась Дезире, вся растрёпанная, с голыми по локоть руками, с раскрасневшимся торжествующим лицом. Она стояла, опёршись локтями о верхний край стены, должно быть, влезла на навозную кучу. «Серж! А, Серж!» кричала она. В эту минуту гром альбинный опустился над дно ямы. Только что вытащили верёвки, один крестьянин бросил первую лопату земли. "Серж, а Серж!" закричала Дизире ещё громче и захлопала в ладоши. "Корова отелилась". Конец книги. Читала Алина Рай.